«Что это за дуня такая у вас?» «Дочь одного поволжского купца с Смолокурова», отвечал Николай Александрович. «Рыбы промышляет и ведет большой торг. Миллион либо полтора у него состояние. А она единственная дочь и наследница». «О, полтора миллиона!» воскликнул Денисов. «Что же она?» «Машенька неподалеку от их города купила именье и познакомилась со Смолокуровым», сказал Николай Александрович.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 Силой, здоровьем пылает его молодое лицо. Блещут умные, и искрометные очи. Свежий румянец в ланитах горит. Весело смотрит. Конца нет затейным речам. А этот? Болен, надо думать. Видно, тяжелый недуг его сокрушил. Много мне приводилось видать и мужчины, и женщины их неверы. Но такого немощного, такого жалкого я еще не встречала. Краша его, мертвых в гроб кладут. Обратился Денисов к Дуне с обычным при первом знакомстве приветом. И голос не такой, подумала Дуня, хриплый, ровно могильный. И не может надивиться она, как этот чахлый Денисов показался ей Петром Степанычем. Подали кушанье, а вносили его седой, как лунь, дворецкий Сидорушка, конторщик пахом, да горничная Варвары Петровны. Все праведные корабля Луповицкого. Перед тем, как садиться. Егор Сергеевич, перекрестясь обеими руками, с набожным видом прочел искаженную молитву. «Отче наш, иже еси в нас! Освети нам именем твоим и приведи нас в царствие твое! Воля наша води нас по земле и небесам! Хлеб слова твоего дай нам днесь и прости наши прегрешения, как и мы прощаем, свои братья! Сохрани нас от искушений врага и избавь от лукавого!» Обед прошел в строгом молчании.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 И в то же время стало реже вспоминать об отце, а Петр Степанович и совсем не впадал ей больше на память. Через неделю по приезде Егора Сергеевича дворецкий Сидор и конторчик Пахом отправились объезжать ближних и дальних божьих людей с зовом на собор. И, как бывало прежде, сошлись и съехались к назначенному дню почти все бывшие на Великом соборе, кроме полоумной Серафимы Ильинишны, с ее неизбежными спутницами. Боялся Николай Александрович, чтобы они не наделали каких-нибудь новых бесчинств. По той же причине не звали и дьякона Мемнона, а васафронушку и игумен Израиль опять не пустил. Сердился на Луповицких за дыни, да к тому же напрасно две недели ждал от них насолку огурчиков.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 Егор Сергеевич обещал ей тотчас после родения открыть тайну духовного супружества. Марья Ивановна также не сняла обыкновенного своего платья и села рядом с Дуней. Так же точно сидели они теперь, как в тот раз, когда Дуня в первый раз еще была в Сионской горнице. Началось родение. Николай Александрович сидел в стороне наряду с другими. Его место занял Егор Сергеевич.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 — крикнул Николай Александрович начальницы богодельни. — Возьми кого-нибудь из своих, оттащите бесчинницу в богодельню, запри там ее в чулан или в подполье на всю на ночь, а завтра я распоряжусь. Матренушка с двумя божедомками тотчас исполнили барский приказ. Крики и вопли унялись, стали родеть. Егор Сергеевич дольше всех родил. От изнеможения несколько раз падал он без чувств. И тут заметили божьи люди —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 что она укрепится и будет верною до конца. Вот что мы говорили с ним. Скажи, хочешь ли говорить с ним? Хочу, сказала Дуня. Войди же сюда, сказала Марья Ивановна, отворяя дверь в комнату, где обыкновенно складывались родельные рубашки и другие принадлежности хлыстовских маленей. Подожди тут. Только что окончится собор, он придет. Будь ему во всем послушна, во всем, что бы ни сказал он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 «Лаудамус». Рассматривая это изображение, Дуня бессознательно опёрлась рукой на позолоченную и сильно выцветшую раму и почувствовала, что она держится не твёрдо. Рассмотрев ее внимательно, увидала, что рамы с картиной отворяются, что они поставлены тут, чтобы только закрыть окно. На подоконнике было на палец толщиной пыли, на косяках висели клочья паутины,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 После каждого собрания даются нам друг другу серафимские лапзанье. Ты прежде лапзанье ушла из сионской горницы, а без них мне нельзя говорить». Вся покраснела Дуня, но любопытство было так сильно, что она решила дать Денисову холодное лапзанье, какое дала бы каждому из сидевших в сионской горнице. Она протянула к нему лицо, а он, целуя ее серафимским лапзаньем,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 но Андрей Александрович не допустил ее. «Прощайте, матушка. Кланяйтесь отцу Прохору. Скажите ему, чтобы до Ивана Богослова непременно приготовился к перестройке дома», говорил, уходя из поповского дома Андрей Александрович. До улицы проводила его попадья с дочерьми, низко кланяясь и благодаря, как только умела. Когда же воротились домой, попадья шепнула понидушки. «Хоть все лозы облазил, а не нашел».